Глава 17. О видениях прошлого и будущего. Тревога это проценты, которые мы авансом платим нашим неприятностям. Уильям Инч. Я стояла, прижавшись к холодному камню и не знала, как поступить. Может, до дёру? Но что-то мне подсказывало, что уйду я отсюда только когда мне это позволят. Если позволят. На всякий случай перебрала в уме все известные защитные заклинания. Не хотелось бы прибегать к магии, памятуя о её возможных последствиях, но если того потребуют обстоятельства, не бойся меня, Нерея. Я не причиню тебе вреда. Демоны, и как только пронюхало, Судорожно сглотнув, я всё-таки сделала шаг навстречу колдунье. А та, словно прочитав мои мысли, пояснила: "Я слишком долго живу в этом мире, и у меня достаточно времени, чтобы смотреть и подмечать. И я могу читать твои мысли. Ты ведь это хотела спросить". Я захлопнула рот, так ничего и не сказав. Вопросы отпали сами собой. Приблизилась к алтарю и встала напротив Видуньи. Знаю, зачем ты пришла, и я готова раскрыть перед тобой правду. Честно говоря, я к вам вообще не собиралась. Просто наткнулась на Ирандира и пошла с ним за компанию, вернее, решила за ним проследить, чисто из женского любопытства. Старуха взмахом руки заставила меня замолчать. Я говорю не о твоих поступках, а о желании твоего жаждущего истины сердца. Тебя тревожит прошлое. Ты постоянно думаешь о нём, пытаешься раскрыть его тайны, даже если сама себе в этом не признаёшься, но ещё больше Тебя страшит твое будущее, то, что грядет. Ну что за привычка изъясняться загадками? Нет бы просто сказать, чего ей нужно, и отпустить меня с миром. Старуха усмехнулась, в очередной раз нырнув в мои мысли. Неприятно было сознавать, что я для нее как раскрытая книга. Неприятно и жутко. Я отвечу на два слова. Наиболее волнующих тебя вопроса. Одно видение покажет картину прошлого, другое приподнимет завесу будущего. И какова же цена ваших ответов? Осторожно поинтересовалась я и сразу предупредила: кровь пить не дам. А я ничего и не просила, ухмыльнулась ведьма и велела Смотри. На поверхности алтаря снова замельтешили тени, сливаясь воедино и принимая очертания фигур. Чем глубже я погружалась в магию Вальфеи, тем чётче становились образы, рождавшиеся в моём подсознании. Просторный шатёр затопило солнечным светом. Снаружи доносились крики разгорячённых в пылу сражения воинов. Гремели доспехи, лошади нетерпеливо рыли копытами сухую землю, готовые ринуться в очередной забег. Снаружи всё кричало о желании жить, бороться и побеждать, а внутри шатра витал тяжёлый, удушающий запах смерти. В глубине его лежал юноша, доживавший свои последние часы. Его длинные светлые волосы разметались по подушке, лицо было влажным от пота, на веках проступил фиолетовый узор вен, а сухие губы едва подрагивали, словно юноша силился что-то сказать, но не мог. Единственное, на что у него хватало сил, это неосознанно сжимать руку сидящей у его постели девушки. Будто статуя замерла она у удра умирающего. Глаза её покраснели, но на бледные щёки не пролилось ни одной слезы. Измученная и опустошённая Ирида, казалось, умирала вместе с братом. Девушка очнулась от транса, когда пальцы Эстана чуть сильнее сдавили её руку. Прижавшись к ним губами, Она осторожно убрала с лица юноши влажную от пота прядь. Всё хорошо, я рядом. Вики принц дрогнули, а на губах появилась слабая улыбка. Ты слишком опекаешь меня, сестрёнка. Не стоит тратить время впустую, когда там снаружи разворачиваются такие сражения. Иди на праздник и насладись им за нас обоих. А вечером расскажешь мне, кто победил. Уверен, кем бы ни оказался этот храбрый рыцарь, он изберёт тебя королевой турнира. Эрида ещё крепче сжала холодную руку брата, улыбнулась сквозь слёзы. Я лучше побуду с тобой. Сумасшедшая. Эстан легонько щёлкнул её по кончику носа. И, как всегда, упрямая. Променять такое зрелище Наунылые часы возле постели больного. Наверное, во всём Анри Лини не сыщется существо, которого бы послушалась моя младшая сестра. Я буду слушаться тебя, когда поправишься, тихо прошептала Ирида. Это уже смахивает на шантаж, слабо рассмеялся Эстан и зашёлся в идушащем кашле. Дядушка наполнил чашу водой и подала её задыхающемуся брату. Попробуй уснуть. Тебе нужно набираться сил для путешествия. Вот увидишь, когда вернёмся в Рогувал, ты быстро поправишься. Дома тобой займутся наши лучшие лекари. Рана не глубокая и меня убивает не рана, а яд. Эстан с нежностью посмотрел на сестру и оттёр скользнувшую по её лицу слезинку. Не обманывай себя, будет только хуже. Я уже смирился и готов принять свою смерть, но мне больно видеть, как ты страдаешь. Так да живи, живи ради меня. Рида опустилась на колени перед братом и с жаром зашептала: "На зло проклятому Моранту, на зло жестокому року, не дай ему победить и сломить нас. Я молю богов каждую секунду, но если они не ответят, я буду умолять демонов" Кого угодно, только живи. Не оставляй меня. Стараясь навечно запечатлеть в памяти образ младшей сестры, Эстан смотрел на неё до тех пор, пока веки не налились свинцовой тяжестью, пока последний вздох не слетел с его губ. Не желая сдаваться, цепляясь за призрачную надежду, девушка приникла к груди брата, Надеясь услышать тихое биение его сердца, почувствовать ещё теплеющуюся в нём жизнь. Не оставляй меня, тихо взмолилась она. Осознание утраты прорвало последнюю опору, и слёзы безысходности хлынули из её глаз. Эрида разрыдалась, отчаянно, безнадёжно. Она не заметила, как с ней стали происходить странные метаморфозы. На коже проступили тёмные узоры, ногти удлинились, а волосы чёрным полотном накрыли тело брата. Не заметила она и замершую возле шатра фигуру, словно ореолом окружённую слепящим солнцем. Постояв несколько секунд у входа в шатёр, фигура растаяла в полуденных лучах. Мираж рассеялся, И я снова оказалась в логове старой Видунги. Кажется, вы ошиблись в сведениях. Как бы бессердечно это ни прозвучало, но брат Ириды, последний, о ком я сейчас способна думать. Лучше бы она показала мне, кто загрыз стражников и сыгила с шайкой, или раскрыла, что замысляет Моранд. Толку от этого было бы куда больше. Снова порывшись в моих мозгах, Вальфие досадливо воскликнула: "Маленькая лгунья, ты противоречишь самой себе. Делаешь вид, будто тебе безразлична судьба этого мира, а сама мечтаешь докопаться до правды. Ты хотела узнать, из-за чего всё началось. Я тебе это показала. Одно событие повлекло другое, которое в свою очередь потянуло за собой третье". Это как звенья в одной бесконечной цепи, и если её не разорвать, может произойти непоправимое. Сейчас я отчасти понимала Ирандира, чем именно его раздражала старуха. Мне она тоже уже начинала капать на нервы. Я и без тебя знала, как погиб брат Эриды, и не понимаю, каким образом это видение может что-либо прояснить. Колдунья покачала головой. — Ты смотришь, но не видишь, и тут я бессильно тебе помочь. Сказав это, она снова принялась водить руками над пламенем свечи, беззвучно шевеля губами и делать вид, будто меня и вовсе не существует в природе. — А как насчет моего будущего? Поколебавшись, все-таки спросила я. — Того, что уже произошло, не изменить. — А? А вот приподнять завес у грядущих событий это другое дело. Какой смысл пугать слепца занесённым над ним мечом, если он всё равно не может его увидеть, а тем более от него увернуться? Вот стерва достала. А про меч попрошу поподробнее, снова заводясь, процидила я, не отрывая глаз от жёлто-синего пламени. Видимо, бесцветно произнесла: Твоя жизнь предопределена, маленькая Нирея. В тот миг, когда боги соединили ваши судьбы, твоё будущее изменилось, пошло по неверной тропе. Теперь он владеет твоей душой и телом, и ни в твоих силах этого изменить. Если в словах Валфи про прошлое оставалось много неясного, то пророчество про будущее оказалось более чем понятно. Ох, как же оно мне не понравилось. Он мне не муж и не хозяин, в сердцах выкрикнула я. И ты меня плохо знаешь, если считаешь, что я так легко сдамся. Я найду способ освободиться от Азгаера. Голопая маленькая нерея. Калдунья зашлась от отвратительным смехом. Всё уже давно решено за тебя. Решено им. Прекрати сопротивляться. Прекрати отталкивать его и ненавидеть. Он всё равно своего добьётся. Ты будешь его, несмотря ни на что. Даже если для этого тебе придётся обломать крылья. От завуалированных расплывчатых фраз голова шла кругом, а в висках поселилась тупая ноющая боль. Сжав голову руками, я зажмурилась. К демонам пророчество злой ведьмы. Не хочу ничего знать, не хочу ни о чём слышать. Лучше бы я вообще сюда не приходила. Как пожелаешь, маленькая Нерея. Данёсся до меня далёкий голос. отозвавшийся отголосками в воспалённом сознании он звучал словно из другой реальности из другой вселенной лицо волфие стало размытым будто я смотрела на неё сквозь стекло омытое дождём одна за другой капли стекали по мутной глади скрывая от меня оброс сведмы пока он окончательно не исчез я открыла глаза И впирилась в Кристира недоумённым взглядом, обхватив моё лицо руками, он что-то бормотал, но мне никак не удавалось разобрать его тихий шёпот. Его прикосновение, как и прежде, будили во мне непонятные чувства, а взгляд таил грусть и тревогу. Ты как наваждение, горячее дыхание обжигало кожу. Каждый день я просыпаюсь, думая о тебе. Закрываю научья глаза, и мне кажется, что ты рядом. Пытаюсь вырвать твой образ из сердца, но оно как будто стало с ним одним целым. Порой я готов поверить, что ты околдовала меня. Ты одновременно и радость, и мука. Тёплые губы коснулись моих в мимолётном поцелуе. Руки скользнули на плечи, прижали меня к стене. Я заворожённо смотрела в его глаза, в два глубоких омута, тщетно пытаясь не утонуть в них, собрать в едином мысли и понять, как здесь ощутилось. Ведь мгновение назад я была. Меня охватило смятение. Всевышнее, что со мной. Помню, как возвращалась от принцессы, помню промчавшегося мимо меня Ирандира, помню Больше я ничего не помнила, и сколько ни пыталась, не могла сложить разрозненную мозаику. Да ещё и губы Драгара находились на опасно близком расстоянии от моих, одурманивая, мешая сосредоточиться. Что-то бесконечно важное плавало на поверхности сознания, что-то, что я хотела рассказать Кристеру и Ириде. тонкая нить, за которую нужно было подтянуть, но я выпустила её из рук, и клубок тайн покатился по коридору, растворившись в густой темноте. Шёпот стал ещё тише, обжигающие губы осыпали моё лицо поцелуями, ласкали шею и плечи. Запрокинув голову и прикрыв глаза, я желала только одного, чтобы эти мгновения длились вечно. чтобы я всегда, как сейчас, чувствовала его тепло, его нежность, обволакивающую каждую клеточку моего тела. Привстав на цыпочки, обвела его шею руками, с жадностью отвечая на поцелуи, улыбнулась, когда тёплое дыхание пощекотало мочку уха и блаженно зажмурилась. К сожалению, всё хорошее быстро кончается. Кристер вдруг отстранился от меня и с раздражением, скорее адресованным самому себе, нежели той, что лишила его покоя, проговорил: "Прости, я не должен был этого делать. Нам лучше не видеться до твоего отъезда. Тебе здесь не место, Дозали. Как только окрепнешь, тебя отвезут к порталу". Я стояла, растерянная и опустошённая. Постепенно его шаги стихли в мрачной тьме коридора. Холодный воздух пробрался под платье, кольнул кожу. Вздрогнув, обхватила плечи руками и устало прислонилась к стене. На душе стало муторно и пусто. Вернувшись к себе, я укуталась в тёплый плед и села на ковёр возле зажжённого камина. Мне никак не удавалось согреться. Тело пробирало дрожь. а в голове одна за другой мелькали сумбурные мысли. Да еще и дождь припустил с новой силой. Черное небо рассекали стрелы молний, и, пронзенное ими, оно откликалось грозовыми раскатами, усугубляя мое и без того мрачное настроение. Наплевав на осторожность, наколдовала себе чашку горячего чая и большую горку шоколадного печенья. Бездумно уставившись на улетающие в дымоход весёлые искры, отскакивающие от горящих поленьев, принялась уплетать запрещённое лилакомство. Рия сейчас находилась где-то далеко, поэтому можно было не волноваться, что меня схватят за руку. Мне всегда нравилось наблюдать за игрой пламени в камине, любоваться огненными гребнями, вздымающимися вверх. Но сейчас эта картина не радовала, а тревожила. будто подталкивала меня к чему-то важному, о чём я так ни к статье забыла. Душу раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось ненавидеть Кристоро за то, что причиняет мне боль. Сначала отталкивает, потом целует. С другой, его можно было понять. Он опасается за мою жизнь, поэтому хочет поскорее увести из замка. Не стоит обманываться. У нас нет и не может быть будущего. Мы идём разными дорогами, и они никогда не пересекутся. Трудно это признать. Любовь как пожар. Чем больше в него бросаешь поленьев, тем он сильнее разгорается и тем труднее его потушить. Я не хочу проливать слёзы на руинах нашей любви. Крис прав. Мы должны остановиться, пока не поздно и не так больно. Раздался тихий стук в дверь. нарушивший мои угрюмые размышления. «Не помешал?» В комнату вошел Элиан, как всегда в хорошем расположении духа и с гостинцем в руках. Заметив тарелку с остатками печенья, эльф наигранно-разочарованно протянул. «Кажется, я опоздал на пирушку?» «Наоборот, она в самом разгаре. Разве я когда-нибудь отказывалась от угощений?» «И то правда!» Эльф опустился рядом и поставил между нами деревянный поднос. Угощайся. Вкуснотища. Долго упрашивать меня не пришлось. Я тут же схватила маленький шарик, покрытый розовой глазурью, и не раздумывая отправила его в рот. От наслаждения прикрыла глаза, а разве что не замурлыкала. Что не говори, сладости великая сила. За них я готова даже продать, ну, например, и рандира. Хотя от него я бы и даром избавилась. Я ещё днём искал тебя. Хотел пригласить на прогулку по городу. Весь замок обегал. Ты где пропадала? Честно пыталась объяснить приятелю своё отсутствие, но так и не смогла выудить что-нибудь путное из чёрного провала в моей голове. Сначала была у принцессы, а потом бродила по парку. Ложь помимо воли сорвалась с языка. Проклятие. Да что со мной такое? Но не могу же признаться, что у меня напрочь отшибла память, и немалый промежуток времени исчез дьявол знает где. Слышал про убийство, коснулся неприятной темы остроухии. В замке опять про тебя шешукаются. Ты снова на пике популярности. Боюсь, некоторые уже готовы перейти от разговоров к действию. Не знаю, как долго Ириди удастся сдерживать их порывы. Машинально поправил соскользнувший с моего плеча плед. А потом с хитрой улыбкой повертел перед моим лицом очередным пирожным, на этот раз в мятной глазури, затем спросил: "Почему ты на меня так смотришь? Ты мне кое-кого напоминаешь". Приняв предложенное угощение, призналась я: "Надеюсь, кое-кого хорошего?" Хитро прищурился эльф, явно напрашиваясь на комплимент. "Ага, лучшего и единственного друга Орина. Я часто думаю о нём". и жалею, что его нет рядом а потом вспоминаю, что у меня есть ты и на душе сразу становится спокойней эльв польщённо улыбнулся и сменил тему о чём вы говорили с иридой да всё о том же о сиариль будь она трижды проклята о её мемоарах ирида считает что стражников убила богиня когда пыталась добраться до книги элиан нахмурился о какой книге идёт речь Я вкратце рассказала ему о найденном Кристальном манускрипте и о том, что принцесса не знает, как поступить с демоновым фолиантом. Наверное, при упоминании о солдате на моём лице отразилось вся гоммачувств, которые я к нему испытывала. Эльф придвинулся поближе, сочувственно обнял меня. Я тяжело вздохнула и положила голову ему на плечо, понимая, что это не просто Но тебе действительно нужно выбросить его из головы. Так будет лучше для вас обоих. Я горько усмехнулась. Чья бы корова мычала, а сам-то ты выбросил из головы свою принцессу. Почувствовала, как рука его чуть дрогнула. Гипнотизируя огонь задумчивым взглядом, Илиан проронил: "Нет", и вряд ли когда-нибудь смогу. Но это ничего не изменит. После смерти Эстана я стал для неё другом. И мне этого достаточно. Знаешь, мне кажется, она так и не забыла своего незнакомца в маске, вспомнила я про закладку в юнок в книге принцессы. Илиан никак не отреагировал на моё замечание, точнее, сделал вид, что не придал значения моим словам, хотя в его голубых глазах отразилась невысказанная грусть. Подавшись вперёд, он поворошил кочергой угли в камине. Золотые искры, словно проснувшись, весело вспыхнули и наперегонки понеслись в дымоход. "Я переживаю за Ириду", сказал он. "Зачем ей вообще понадобилось искать этот манускрипт? Её высочество хочет не дать Сиариль воплотить в жизнь злодейские планы". Я немного отпила горячего чая и погрела руки о кружку. "Знать бы ещё, что это за планы. У Ириды и без того хватает проблем". Неужели ей мало и Рандира, Моранта и других, жаждущих ее поражения?» Услышав в голосе эльфа нотки досады, я встала на защиту принцессы. «Да она и сама бы рада избавиться от книги, только не знает, где бы понадежнее ее спрятать. Думаю, в этом ты сможешь ей помочь!» Эльф в ажиотаже вскочил и принялся мерить комнату нетерпеливыми шагами. «Ирида и Кристер хотят, чтобы ты как можно скорее покинула замок, так?» Я молчики внула, до конца не понимая, куда он клонит. Да и мне будет спокойней, если буду знать, что хотя бы одна из вас в безопасности. Сознание того, что меня ставят на одну доску с принцессой, мне даже очень польстило. Что, если заберёшь книгу с собой? Азартно предложил Остраухий. Куда заберу? не сразу вехала я. В свой родной мир. Уж там-то Сиариль будет не просто до неё добраться. если не сказать «невозможно». Некоторое время я молчала, прокручивая в уме его слова. «А что? По-моему, отличная идея. Я заберу книгу в Астархад и таким образом отведу удар от Ириды, а может даже от всего их унылого мира. Не знаю, способна ли Сеориль шастать по мирам, но даже если это и так, в Астархаде ей придется не сладко». Тамашние маги с ней церемониться не станут и быстренько разберут на запчасти. К тому же у нас заключён с богами союз, так что те просто обязаны будут вмешаться и помочь угомонить взорвавшуюся людоедку, если у той хватит ума сунуться в наш мир. Да и возвращаться домой с пустыми руками не хотелось, а манускрипт проклятой богине всё-таки какой-никакой трофей. Короче, Элиан гений. О чём я и не замедлила сообщить своему ушастому другу. Тот аж зарделся и пробормотал в ответ что-то невразумительное. "Когда планируешь отбыть?" с оттенком грусти спросил он. Было видно, что за время нашего недолгого знакомства Элиан успел ко мне привязаться. Перед глазами, как назло, снова появился образ Криста, так коварно завладевшего моим сердцем. Я тут же обозлилась на саму себя, на свою слабость и как можно твёрже произнесла: "Чем скорее, тем лучше. Меня здесь ничто не держит. Разве только?" Что, вздохнув, в двух словах пояснила: "Мне неизвестно точное местонахождение портала. И как же ты намерена его отыскать?" Приуныл был блондин. "По карте, которая вроде как у меня есть, но я её не вижу". В полном недоумении Лиан уставился на меня. Понимая, что открыться ему всё-таки придётся, я рассказала о начертаных на моей ладони координатах, о ритуале, проведённой жрицей Моранта и о том, что после её экспериментов моя сила стала, мягко говоря, неуправляемой. Как ни странно, у смекалистого бастарда было припасёно простое и гениальное решение этой проблемы. Что Если мы твою силу чуть укротим. Это как? Что-то в последнее время я начинаю соображать, не лучше натуральной блондинки, эльф с готовностью пояснил. Я имею в виду ту отраву, что использовал Ирандир для блокировки твоей силы. Мне кажется, небольшое её количество не заблокирует твои способности полностью, а лишь сделает тебя немного слабее. Но не настолько, чтобы ты не смогла колдовать. Одна проблема как её достать. А ты уверен, что сработает? Не сразу прониклась я элиановым энтузиазмом. Нет, но попробовать, думаю, стоит. На худой конец, поваляешься денёк другой в постели. Тебе не привыкать. Легонько пихнула приятеля в бок, чтобы не издевался. Тот в ответ обнял меня и шутливо потрепал по голове. отчего мои волосы превратились в воронье гнездо. Когда с дурачеством было покончено, мы принялись составлять план, как умыкнуть магическое пойло. Сначала Элиан вызвался добровольцем. Могу спросить у Ирандира, где он его достаёт? Явно не сам готовит. Хм, а он тебе сразу же всё и выложит, хмыкнула я. От этого гада разве что яду или кинжалов в спину дождёшься. Твои предложения, Сощурился белобрысый. Есть одна идейка. Несмотря на все уговоры эльфа, я так и не раскололась и не поведала ему о своей задумке. Выставила за дверь, напоследок сказав, что может заглянуть ко мне через часок другой. Если зелье к тому времени будет у меня, попробуем воплотить в жизнь его идею. Если же раздобыть отраву не удастся, будем искать другой выход. Короче, решать проблемы по мере их поступления. Как только шаги в коридоре стихли, я попробовала связаться с Ли. С первой попытки достучаться до Рии не получилось. Она так увлеклась своим расследованием, что напрочь забыла о хозяйке. Обидно, конечно, но я уже привыкла. Хотя иной раз так и хочется её проучить, налопаться булочек и потолстеть на 2 кг. Наконец, новоиспечённая сыщица соизволила появиться. Сейчас Ли щеголяла в строгом коричневом платье с кружевным воротничком-стойкой и в маленькой клетчатой шляпке, которая чудом держалась на затылке. Эдаки, прокурор в юбке. В руках у Рии была записная книжка, в которой она что-то сосредоточенно царапала. Даже материализовавшись в комнате, Плутовка не собиралась отрываться от своего сверхважного занятия. Я негромко кашлянула, напоминая негоднице о себе. "Одну минутку", выставив вверх указательный палец, деловито заявила Рия, и белое перо ещё быстрее забегало по страницам. "Мне вот интересно, что же такого судьбоносного ты там нарыла, что даже в упор не видишь свою заметь хозяйку? Не имею права разглашать секретную информацию". тайное наследство. Понятно, великое расследование Ли зашло в тупик, но ей в этом не хочется признаваться. Уверена, очень скоро ей надоест роль землеройки, и она с головой окунётся в новое приключение. Моя Рия, на редкость непостоянна. Я всё-таки удостоилась внимания. Ли щелкнула пальцами, и канцелярские принадлежности растворились в воздухе, не желая расставаться с амплуа сыщицы. Рия приступила к допросу. И что стряслось на сей раз? Мне нужен подробный отчёт. Дабы не терять время на препирательства, я решила ей подыграть и принялась в деталях излагать свой вечер с эльфом, промолчав лишь о пирожных. Благо уходя, Илиан захватил с собой поднос с остатками лакомств. У ничто же в тем самом улике. Короче, пули к герцогу напоследок велела я. Одна нога здесь, другая там. Ну, это мы с превеликим удовольствием, коварно улыбнулась Ли и исчезла. Только без фанатизма, крикнула я ей вслед, вспомнив, чем обернулся для его светлости прошлый визит моей Рии. Ли отсутствовала около часа. Я уже начала злиться, когда та наконец объявилась с небольшим кожаным саквояжем. Заметив мой недоумённый взгляд, просто пояснила: "Не знала, какое конкретно зелье тебе понадобится?" Поэтому притащила всё. Логично. Решила работать по-крупному. Я раскрыла чемоданчик и ахнула. Вот это богатство. От несметного количества бутылочек всевозможных форм и размеров, наполненных разноцветными жидкостями, у меня заребило в глазах. Такого количества зелий достаточно, чтобы опаить весь замок до глюков. Даже боюсь представить, что станет с Ирандиром. когда он обнаружит пропажу своей бесценной коллекции, как минимум его хватит удар. Одна проблема как в этой сокровищнице отыскать нужное нам зелье? Да и с подопытными беда, вернее, их совсем нет в наличии. Сама же дегустировать надо б её, не решилась. Лучше подожду эльфа, а то не взначай хлебну яду и некого потом будет во стархат отправлять. Поэтому стало терпеливо ждать появления Астраухова. Вошедший Илиан застал меня за рассматриванием бутылочки из толстого стекла, по форме напоминавшей гроздь винограда. Цвет у зелья был насыщенно-фиолетовый, да и запах чем-то напоминал виноградный сок. Едва удержалась, чтобы не сделать глоточек. Точнее, Илиан удержал. "Стой!" завопил он не своим голосом. Заметив, как я сосредоточенно нюхаю колдовское поилo, "Что такое?" вскинулась я. Эльф быстренько забрал у меня виноградное искушение и вернул пробку на место. "Жить надоело", продолжал кипетьцы остроухий. "Достаточно одной капли этой дряни, чтобы отправиться к праотцам незамедлительно. И как же ты это определил? Без алаберной ирандир поленился снабдить этикетками свою коллекцию". А нам теперь мучайся и угадывай, что и для чего предназначено. Было время, когда я увлекался зельеварением и научился определять по цвету виды снадобий. Конкретно это называется цирцалия, один из самых сильнодействующих ядов, какие мне известны. Интересно, зачем эта отрава понадобилась его светлости? Для кого он её бережёт? Может, капнуть ему нечаянно в винишко. Эльф присел на корточки возле сохваяжа, и принялся один за другим доставать пузырьки подносил каждый к огню внимательно разглядывая как их содержимое выглядит при свете пламени некоторые ёмкости он отправлял обратно в саквояж другие ставил на столик изучив всю коллекцию Элиан вернулся к уже отложенным пузырькам после получаса кропотливой работы на столе остались три бутылочки в одной находилось зелье небесно-лазурного цвета в двух других оно было тёмно-синим очень смахивающим на чернила. Думаешь, нужная нам водичка находится в одной из этих скляночек? Эльф неопределённо пожал плечами. По выражению его лица поняла, что он ни в чём не уверен, но сомнения ни в коей мере не помешают ему влить в меня эту гадость поочерёдно. Может, не надо? испуганно пискнула я. Давай лучше так попробую. А кто жаловался на неспособность контролировать свою силу? Упрекнул меня в трусости приятель. Не дрейфь. Это безопасное зелье. Отравиться ими при всём желании не получится. Разве у Ирандира может быть что-нибудь безопасное? с сомнением протянула я. Илиан тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, как его задевает моё недоверие. Взгляни-ка сюда. Ловко отвинтив пробку одного из бутылочек, капнул немного её содержимого себе на ладонь. Затем Пробормотав какую-то абракадабру, сказал: "Этому трюку научили меня приятели травники в школе. Зелье должно соприкоснуться с кожей, затем произносится заклинание. Если жидкость станет прозрачной, значит, в ней содержатся опасные ингредиенты. Если цвет не изменится, можно пить смело. Мы протестировали все три напитка. Ни один не поменял своего цвета, но мне всё равно не хотелось их дегустировать". Заметив, что я все еще сомневаюсь, Элиан терпеливо проговорил. «Обычно блокаторы силы имеют синий либо голубой цвет, в этом можешь не сомневаться. Но чтобы окончательно тебя успокоить, я готов сначала поэкспериментировать на себе». И, не дав мне опомниться, немного отпил из первой бутылочки. Вкусив дух авантюризма, Элиан не остановился и, и пригубил оставшиеся два напитка после чего принялся произносить какое-то заклинание при этом как птица взмахивая руками выглядело это довольно забавно не знаю что там собирался наколдовать мой приятель но у него ничего не вышло теперь твоя очередь глаза эльфа азартно заблестели а на губах появилась глуповато восторженная улыбка жаль я сразу не придала этому значения Несмело взяла в руки пузырёк с лазурной водичкой, понюхала, пахнет не дурно, что-то вроде мятного сиропа. Сделала маленький глоток, и приятная сладость обволакла горло. Блондин вроде бы умирать пока не собирался, даже наоборот, выглядел как никогда весёлым и беззаботным. Поэтому я велела себе не праздновать труса и глотнула из остальных пузырьков. После долго ругала и себя, И сума сбродного эльфа последними словами. То ли Илиан ошибся в выборе зелий, то ли нам не следовало их смешивать, но результат оказался неожиданным. Всё, что произошло той ночью, сохранилось в моей памяти отдельными эпизодами. Помню, как Астраухова вдруг начала грызть совесть из-за того, что мы так нагло свиснули у герцога его богатство. Эльф готов был сию же минуту бежать к его светlosti и покаяться. А заодно вернусь конфискованный нами саквояж. Я честно пыталась его остановить и вместо визита к лысому гаду уговаривала пойти навестить Криста. Мне вдруг нестерпимо захотелось посмотреть на спящего солдата. А когда представила, что этот самый солдат вполне может спать не один, мало ли какими способами, он решил начать обо мне забывать. Так вообще чуть ли не сломя голову бросилась в покои Драгара. Но Элиан меня не пустил. Хвала богам, уберёг от позора. Точно не знаю как, но после припирательств в моей спальне мы вдруг оказались в каком-то зале. Хорошо помню, как я стояла и онемев от восторга смотрела на мозаику, украшавшую стены огромного помещения, сделанная из крошечных кусочков разноцветного стекла. Она светилась изнутри, мягко сверкала и переливалась словно радуга. Основной её тематикой являлись драконы. Всевышние. Как же они были великолепны, могущественные и прекрасные. Они излучали мощь и силу. Один из драконов, сразу привлёкший моё внимание, имел необычную сиреневую чешую. Он летел в предрассветном, окрашенном лиловыми красками небе, широко распахнув крылья, парил среди серо-розовых облаков. Ему навстречу, вспарывая крыльями воздух, нёсся дракон иной масти. Его чешуя была чёрной и отливала сталью, а в хищных янтарных глазах таилась смерть. Это зал памяти роувола. Здесь изображены первородные От них берет начало драконья раса. Элеан пересек зал, подошел к мозаичной стене и коснулся черного крыла хищника. Ты знала, что статус дракона в иерархии определялся цветом его чешуи? Я помотала головой, обведя взглядом зал, залюбовалась белоснежным драконом, замершим на выступе скалы. В его безмятежных синих глазах отражались плескавшиеся у подножия скалы волны молочная пена карапкалась вверх по серому камню пытаясь дотянуться до величественного создания чем темнее был цвет тем могущественнее считался дракон просвещал меня эльф Сиариль была единственной чёрной драконицей что делало её недосягаемой для потомков значит это она изображена на мозаике Я поравнялась с Селяном и ткнула пальцем в угольно-чёрные стекляшки. Полагаю, что так. Точно не скажу, сколько мы пробыли в этом зале. Лично мне уходить совсем не хотелось, но на прожорливого эльфа вдруг напал зверский аппетит. Он решил совершить набег на кухню, а меня пригласил в роли сообщника. Пришлось идти чистить королевские закорма. Стараясь особо не барзеть, мы ограничились скромным ужином: холодным мясом, какими-то не презентабельного вида овощами и бутылкой кислого вина. Утрамбовав всё это в корзину, позаимствованную тут же на кухне, отправились в парк. Холодный воздух подействовал отрезвляюще. Ветви деревьев под порывами ветра недовольно роняли прозрачные капли. Мокрые скамейки не располагали к отдыху, а редкие лужи Тускло поблескивали в лунном свете. Окупировав одну из беседок и поудобнее устроившись на эльфовом плаще, мы с жадностью набросились на еду. Активно работая челюстями, сплетничали о драконах, принцессе Сиариль и о моей главной головной боли, Кристи. Наверное, мы говорили громче, чем следовало, потому как привлекли внимание этой самой головной боли. И чего его сон не берёт? Кристер приблизился бесшумно, поэтому, увидев его, я от неожиданности вскрикнула. А заметив смесь недовольства и укора в сиреневых глазах, поняла, что сейчас мне будут вправлять мозги. Обычно так на меня смотрела Агата, когда заставала свою приёмную дочь за ребячьей шалостью. Тебе едва удалось пережить одно покушение, и уже не терпится нарваться на следующее. Я ведь велел тебе сидеть в комнате и не рыпаться. Почувствовала, как раздражение и обида рвутся наружу. Из каких-то пор наши отношения перешли в разряд повелительно-подчинённых. Я не твоя дрессированная собачка, и ты не можешь мной командовать. Эльф вмешиваться в перебранку не спешил, только хлопал длинными ушами и, как почётный зритель в первом ряду, затаив дыхание, следил за ходом баталии. Давай обойдёмся без пререканий, сверкнул сиреневыми глазами Кристер. Возвращайся к себе. Мне уже надоело с тобой нянчиться. Нянчиться, значит. Даже не успела понять, как оказалась с ним рядом. Кажется, хотела высказать всё, что думаю о его скверном характере. Но как только оказалась с красавчиком на опасно близком расстоянии, в мозгу что-то щёлкнуло, и меня понесло уже в другом направлении. Захотелось схватить его в охапку и уволочь в кусты, чтобы зацеловать до смерти. Неужели это всё я? С большим усилием мне всё-таки удалось собрать мысли в кучку и облечь их в более-менее внятную фразу. А мне надоели твои выкрутасы. Ты то отталкиваешь меня, то следуешь по пятам, словно собака на сене. И сам не ам, и другим не дам. Проворчав в ответ нечто нецензурное, дорогар неожиданно схватил меня, как куль с мукой, перекинув через плечо, развернулся и решительно пошагал в сторону замка. Я сразу потребовала, чтобы вернул меня, где взял, а для устрашения поколатила кулаками по его спине и подрыгала ногами. Бес толку. Может, постучать по голове башмаком? Бессовестный эльф даже пальцем не пошевелил, чтобы остановить сиренеглазого захватчика. Только пожелал мне, давясь от смеха, комфортного путешествия и, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной трапезе. Предатель! Пришлось возвращаться к себе верхом на солдате. — Знаешь, у тебя один из самых несносных характеров в вашем безумном мире! — буркнула я, по-прежнему болтая конечностями в воздухе. — Можно подумать твой лучше! — хмыкнул Крист. — Ну вот и поговорили. толкнув моим деликатным местом дверь спальни, не спеша пересёк её и сбросил меня на кровать. Ничуть не заботясь о моей нервной системе, откинув одеяло, велел: "Залезай. Вот ещё. Спать одетой?" Продолжая бормотать что-то в мой адрес, наверное, посылать ко всем демонам меня и мою родню до седьмого колена. Кристер снял с меня туфельки, ловко расшнуровал корсет, и откуда такие навыки? помог стащить через голову платье. В итоге я осталась в одной тонкой сорочке и парутеньких кружевных штанах. Стараясь не смотреть в мою сторону, укрыл меня почти с головой и устало проговорил: "Теперь спи. Завтра поговорим о твоих подвигах". "А что я такого сделала?" в недоумении захлопала ресницами. Кристор почему-то оглядел комнату тоскливым взглядом, но ничего не сказал. Накручивая на палец рыжую прядь, томно проговорила: "Мне холодно, и у меня, кажется, жар. Ты не можешь оставить меня одну в таком состоянии? Может, приляжешь рядом, посторожить больную?" Похлопала рукой по одеялу. Злость ушла, уступив место нежности и желанию вновь ощутиться в его объятиях. Должна признать, в прошлый раз мне это понравилось. Но, видимо, вместо сердца у Кристора в груди был булыжник. Мы это уже проходили, дожали без всяких эмоций произнёс он. Спокойной ночи. Задул свечи, и комната погрузилась в темноту. Я услышала, как хлопнула дверь, перевернулась на бок и тяжело вздохнула. Двуликий Кристэр, то влюблённый и страстный, то безразличный и равнодушный. Нет, С этим определённо надо что-то делать.